Семь лет спустя после того, как я узнал о себе много нового, я по-настоящему загладил свою вину перед Роум и Лорой, и они обе приняли мои извинения. Не знаю, поверите вы этому или нет, но мы теперь дружим втроем. Лора вышла замуж за прекрасного молодого человека по имени Джордан, а Роум живет с не менее прекрасным парнем по имени Эрик. Недавно мы в пятером ужинали у меня дома и прекрасно провели время. Около десяти вечера две пары разъехались по домам на своих машинах. Я слышал, как рёв двигателей постепенно утихал по мере того, как они удалялись в сторону города по каньону. В глубине души я ждал, что кто-нибудь ко мне приедет или произойдёт нечто способное улучшить мне настроение, но вместо этого я снова услышал крики жертв койотов. Да нет, оказывается, это был мой крик. Мне предстояло в одиночестве отбиваться от демонов ещё одну ночь. Они победили. И я знал, что проиграл, когда в одиночестве возвращался в одинокую спальню, чтобы снова и снова отбиваться от этих демонов и договариваться с ними, чтобы они дали мне уснуть.